Мария Якунина, Тим и Заврик. «Степка, прекрати! Маму позову!» Но серый кот продолжал скидывать с верхней полки машинки и фломастеры. «Ну все!» – рассердился Тим, придвинул табуретку и вскарабкался. Он потянулся за непослушным котом, табуретка зашаталась, мальчик схватился за край полки, и с нее рухнула толстая энциклопедия с картинками. Что-то пискнуло, и рядом тут же приземлился Степа. Тим слез и поднял книжку. Под ней на полу обнаружилось серое существо с большими крыльями, которыми оно закрылось так, что виден был только длинный клюв и мелкие острые зубы, стучащие друг от друга от страха. Степка ринулся к незнакомцу, но вдруг струсил и застыл на безопасном расстоянии, грозно распушив хвост. «Ты кто?» — Тим протянул руку. «Не бойся, тебя здесь никто не обидит». Малыш недоверчиво взглянул, опустил крылья, потянулся длинной шеей и задними лапками, покрутил головой. «А я и не боюсь», — пропищал он. «Рмяу!» — завопил Степка, — подлетев от неожиданности, и гость снова укрылся в домике из крыльев. Тим выставил рассерженного кота за порог и закрыл дверь. «Вот здорово! Ты умеешь говорить! А кто ты все-таки такой и откуда здесь взялся? Может, ты какая-то птичка?» «Никакая я не птичка», — обиженно сказал гость, высунув голову. «Я — претовазор, торпезавр» его. Он снова сбился и Тим хлопнул себя по лбу. Подожди-ка. Мальчик принялся листать страницы энциклопедии. Стигозавр, трицератопс, тиранозавр. Вот. Не может быть. Птерозаврик порхнул к картинке. На ней огромная мама-птерозавр наклонилась к птенцу, чтобы вложить ему в клюв еду. А рядом, там, где обычно второй малыш ожидал своей очереди, Теперь было пусто. «Вот это да!» — Тим захлопал в ладоши. «Так ты настоящий птерозавр! Я же сто раз видел тебя в книжке! А это твоя мама? Такая большая! А ты правда умеешь летать так быстро, как здесь написано?» Мальчик замолчал, потому что увидел, как круглые зеленые глаза наполнились слезами. «А что это с мамой и сестренкой?» — спросил птерозаврик. Почему они замерли и не поговорят со мной? Понимаешь, это всего лишь картинка. Наверное, ты вылетел из нее, когда книжка упала. «Тима, ужинать!» — позвала мама. «Ой, мне нужно идти», — расстроился мальчик. «Тебе не будет здесь страшно?» Малыш подлетел к окну и отпрянул, увидев несущиеся машины. «Это кто? Если тераподы, мама велела держаться от них подальше». «Нет, это просто машины, они никого не едят», — поспешил успокоить его Тим. «А вот тот серый, лохматый, это наш кот, Степка. Вообще он хороший, правда любит ловить птиц на даче, но я с ним поговорю». «Мы тебя ждем», — мама приближалась к двери. «Лучше я возьму тебя с собой», — мальчик посадил малыша в карман рубашки и натянул спортивную куртку, чтобы спрятать нового друга. «Не заглатывай котлету так быстро», — сделала замечание мама. Тим с набитым ртом промычал что-то в ответ и поспешно выскочил из-за стола. «Спасибо, мама, я пошел». «А как же пирог?» Мальчик с сожалением посмотрел на пышный пирог, украшенный ягодами, и помотал головой. «Слушай!» В своей комнате он поскорее достал из кармана зевающего птерозавра. «Ты, наверное, тоже голодный? Сейчас посмотрим». Тим покопался в рюкзаке, и достал надкусанное яблоко, пакетик с мармеладом и несколько леденцов. Птирозаврик слетел с его плеча, откуда с интересом наблюдал за добычей еды и поочередно все обнюхал, а потом вздохнул и застенчиво пропищал. «Мне бы вот то, что ты ел! Так вкусно пахло!» «Ты хочешь котлету?» — сообразил Тим. «Ой, а мне строго-настрого запрещается носить еду к себе в комнату». За дверью послышались шаги, И птирозаврик нырнул в рюкзак. «Ты еще не чистил зубы?» В комнату заглянула мама. «Я скоро вернусь», — шепнул Тим, наклонившись к рюкзаку. «Все? Умылся? Молодец!» Мама поцеловала его в макушку. «Хочешь, почитаем перед сном?» «Нет», — Тим широко зевнул. «Я сразу спать». «Ладно, тогда спокойной ночи, малыш». Тим обнял маму и помчался на кухню. Пока мама в ванной, есть шанс. В темноте он открыл холодильник, потянулся к синей кастрюле на самом верху. Уже проголодался? Папа застал сына у холодильника. Ладно, давай помогу, только цссссш! Он достал кастрюлю и вытащил котлетку. Лопай быстрей и ложись спать. Помнишь, что завтра мы едем в чудо-парк? Точно! За всеми приключениями он даже забыл о давно обещанной поездке в парк аттракционов. Когда сын ушел, папа вытащил еще одну котлету, наткнулся на возмущенный кошачий взгляд, отломил кусок степки и съел остаток. А в своей комнате Тим наблюдал, как новый друг уплетает котлету, так что плямканье и причмокивание разносятся по всему дому. «Хоть бы мама не услышала», — думал Тим. «Знаешь», — сказал он чавкающему птирозаврику. «завтра мы поедем в большой парк. Там живет много динозавров. «Может быть, ты с кем-нибудь подружишься». Тима совсем сморил сон, он прилег и стал таращиться на птерозавра, но глаза закрывались. «Я буду звать тебя Завриком, ладно?» — пробормотал он и уснул. Заврик доел котлету, облизнулся, взлетел к потолку. Он долго рассматривал темную комнату, потом спикировал к двери, высунул голову, огляделся и бесшумно вылетел в коридор, стараясь двигаться очень тихо, но вдруг зацепился за что-то крылом. Ваза с цветами закачалась, зазвенела, но устояла. «Очень не советую бить мамины вазы!» В темноте блеснули зеленые Степкины глаза. «А если все-таки что-нибудь разобьешь, и мне за это влетит, придется тебя поймать и съесть!» «Ух ты!» — восхитился Заврик. «Так ты умеешь разговаривать!» «Раньше ты только фырчал и шипел». «Мои люди и так все понимают», — с достоинством сообщил кот. «А пустых разговоров я не люблю». Заврик подлетел к окну, посмотрел на пустую улицу и вздохнул. «Слушай, тебе случайно не встречались такие же, как я?» «У нас тут все, кому не лень, шатаются», — пробурчал кот. «Но вот таких я не видел». Он принюхался. «Нет, точно, такими тут и не пахло». «Ясно», — огорчился Заврик. «Понимаешь, я бы хотел вернуться к своей семье. Я так скучаю по маме. Она у меня очень красивая». «Красивая?» — удивился Степка, но, покосившись на крепкий клюв и острые зубы собеседника, решил не продолжать. «Ладно, мне пора». Кот зевнул, потянулся и исчез в темноте. Заврик вернулся в детскую, устроился на плече спящего мальчика, укрылся широкими крыльями и затих. Первое, что Тим увидел утром, — маленький серый домик на подушке. «Я боялся, что ты мне приснился!» — радостно закричал он. «А тебе снятся сны?» «Да», — грустно протянул Заврик. «Мне снилась мама». За завтраком он немножко приободрился и умял целую сосиску, кусочки которой Тим ловко отправлял в карман футболки. «Мам, пойдем скорее!» Обычно Тим застревал на каждом шагу, чтобы посмотреть, как высоко взлетает стеклянная кабинка, быстро кружится карусель, пыхтит веселый паровоз, плавают в лебеди, продавщица ловко накручивает пушистую сахарную вату но сегодня он мчался к павильону, из которого доносилось рычание и пронзительные крики. «Вот», — шепнул он, выпуская Заврика, — «здесь живут динозавры. Я не могу с тобой пойти, потому что у нас билеты на представление волшебника, настоящего. Он всякое может. И чтобы предметы исчезали, и летать, и мысли угадывать. А ты будь осторожен, ладно? Я за тобой вернусь». И пока запыхавшаяся мама отчитывала его за побег, Тим оглядывался на зеленые ворота, в которые влетел Птерозаврик. Когда Тим вернулся к этим воротам, солнце уже зашло за тучи, стало холодно. Заврик сидел в стороне, на большом камне, грустно опустив голову и крылья. — Прости, что так долго. Нашел кого-нибудь? Птирозаврик отрицательно помахал клювом и забрался мальчику в карман. По дороге домой Тим чувствовал, как слезы пропитывают футболку, и сам готов был заплакать от жалости к другу. Дома Тим первым делом принялся расспрашивать Заврика: Так что случилось? Ты ни с кем не подружился? Малыш грустно взглянул на мальчика. Ты только не обижайся, ладно? Но они ведь все не настоящие. А моя мама, она живая, теплая, и. Я подумал, «Может, у меня получится запрыгнуть обратно в книжку? Я буду очень стараться». Он увидел, как расстроился мальчик и сел ему на плечо. «Спасибо большое тебе за все, и за котлеты, и за прогулку, но мне нужно домой, к маме». Тим вздохнул, достал книжку, нашел нужную страницу. «Я буду очень по тебе скучать». Он шмыгнул носом. «И я». Заврик на секунду прижался головой к его щеке. «Один, два!» — стал считать Тим. «Три!» Заврик со всей силой плюхнулся на страницу, но ничего не произошло. «Не выходит!» — растерянно пискнул он. «Тим!» Дверь распахнулась, и на пороге возникла мама. «Хочешь есть?» И тут она увидела Заврика. «А-а-а!» — закричала мама. Тим и Степка героически ринулись на помощь, но мама уже схватила книгу и со всей силы захлопнула ее. В комнату вбежал испуганный папа. «Что случилось?» «Там летучая мышь!» Мама все еще дрожала от страха. Папа осмотрел книгу со всех сторон, полистал, перевернул и потряс. «Ты уверена?» — недоверчиво спросил он. И еще раз, как следует, тряхнул энциклопедию. Мама в недоумении пожала плечами. «По крайней мере, мне показалось, что она сидела прямо на книге». Она с опаской заглянула под кровать, оглядела потолок и повернулась к сыну. «Тима, ты что-нибудь видел? Здесь была ли туча мышь?» «Нет», — честно ответил он. И как только мама вышла из комнаты вслед за папой, бормоча что-то про очки, Тим схватил энциклопедию. Дрожащими руками он открыл знакомую страницу — И они со степкой уставились на картинку. Счастливый Заврик сидел рядом с мамой и сестрой. Тим увидел, как большая мама наклонилась и нежно потерлась лбом о сына. Но уже через секунду заврик подмигнул ему и коту, махнул крылом и снова замер. Без него будет скучно, всхлипнул Тим. Ф! ф, ф, ф презрительно фыркнул кот. Ну, конечно, ему нужно к маме, рассуждал Тим. «Я бы тоже хотел побывать в разных местах, но только так, чтобы всегда можно было вернуться домой. У нас самая чудесная мама, которая готовит самые вкусные котлетки, правда?» мрмяу одобрительно мурлыкнул кот. «Тогда пойдем обнимать маму и ужинать». Тим еще раз помахал картинки, захлопнул книжку и вместе с котом побежал на кухню.